Александр Воробьев Васька Люди, как мне кажется, делятся на две категории Кошатники и собачники Я оказался кошатником. У меня с детства были коты, и всех их почему-то звали Васьками. Сейчас кошки живут лет 14-15, и это считается нормой. Правда, сейчас они постоянно находятся в квартирах и на улице не гуляют. Я имею в виду городских, а не деревенских кошек. Те действительно гуляют сами по себе, и о них не особо беспокоятся, и никто не знает, сколько они живут. Если пропадут, заводят новую, главное, чтобы мышей не было в доме. Так вот, современные городские кошки живут лет по пятнадцать, постоянно сидят в квартирах и купаются в безграничной любви своих хозяев. Я помню, у моих бабушки с дедушкой был такой, причем он прожил аж двадцать лет, что считается глубокой старостью для котов. Это был огромный... Важный кот с синей, черной, гладкой и блестящей шерстью. Он был настолько важным, что на меня, тогда еще мальчишку лет семи, не обращал никакого внимания. И так я от этого страдал, что выбросил у родителей котенка. С тех пор у меня все детство были коты. И, естественно, их звали Васька. Правда, у нас коты не были домашними. Ох, эти прекрасные времена моего детства, когда не было сотовых телефонов, да и стационарные стояли лишь в каждой десятой квартире, и чтобы позвать приятелей погулять, нужно было обойти всех поквартирно. Мы жили в так называемой «коробке», то есть наш двор ограничивался четырьмя домами по периметру. Дома были пятиэтажными, и лифтов никаких не было, Я жил до пятом этаже и мне приходилось каждый раз, когда я хотел покататься на велосипеде, мы их называли велики, а с конца весны и до первого снега это было почти каждый день, таскать своего боевого коня на себе. Я помню даже, что у одного нашего товарища был мопед, и хранился он на балконе, правда носил ему его батя. Но за то, чтобы спускаться вниз, мы использовали перила» просто скатывались по ним вниз. Внутри двора у нас находился хоккейный корт, волейбольная площадка, детская площадка, ну и, естественно, место, где мужики играли в домино, разнося грохот ударяемых по столу костяшек на весь двор. Я вообще не помню тишину двора. В нем всегда стоял гомон всевозможных голосов, начиная от крика младенцев и кончая кряхтением стариков но ну, и, естественно, мяуканье и визги котов и кошек. И никого это, что удивительно, не беспокоило. Сейчас мне кажется это странным, но я не помню, чтобы у нас во дворе были собаки. Так вот, все эти коты и кошки были, вы не поверите, домашними. Да-да, домашними. У всех были хозяева и дом. «Но как же так?» — спросите вы. Все дело в том, что тогда не было домофонов и консьержек, и ни один подъезд не запирался. Люди, у которых были коты или кошки, а их было очень много, просто уходя утром на работу или, как мы, в школу, выпускали своих питомцев во двор, а возвращаясь уже встречали их рядом со своей дверью, ибо входящие выходящие жильцы пускали их в подъезд. Так было и у нас. Правда, вопрос выживаемости кошачьего племени стоял очень остро. Я сейчас уже не вспомню, но, по-моему, средняя продолжительность жизни наших любимцев составляла года два, не больше. Поэтому, как я уже говорил, котов у меня было много. Мне было тогда лет десять-одиннадцать. Мы часто слышим, что дети жестоки И это, наверное, правда, но я считал себя добрым, И справедливым мальчиком, но, самое главное, умным. Именно поэтому я решил своего очередного кота, после того, как предыдущий пропал, и мы завели нового, дрессировать. Но не в смысле, чтобы он мне лапу подавал, а в смысле сделать его гладиатором. Получается, что я хотел сделать его самым сильным котом во дворе, чтобы он мог за себя постоять. И для этого я разработал целый план». Это был рыжий котенок, и я почему-то искренне считал, что это ему даст огромную фору. Я думаю, этому способствовал тогдашний шаблон. Любой рыжий мальчишка воспринимался как отъявленный хулиган. Помните не тленку «Рыжий, рыжий, конопатый...» И вот, значит, мой план. Чтобы кот стал победителем, он должен обладать следующими качествами. Сила, ловкость, бесстрашие — также он должен обладать навыками кошачьего боя, и всему этому я его планировал научить. Уж не знаю почему, но я был абсолютно уверен, что знаю, как этого достичь. Начал я с того, что дразнил котенка, он тогда был еще совсем мелким, выставляя перед его мордой раскрытую ладонь и потрясывал ею перед ним. Сперва он боялся, забиваясь в угол и смотря на мою руку с нескрываемым ужасом. Потом ему, видимо, надоело бояться, и он стал бросаться на руку, вцепляясь зубами в мякоть ладони между большим и указательным пальцами. Пока он был маленьким, мне не доставляло это никаких неудобств. Но он рос и быстро крепчал, силы его укуса становилось все больше, и дошло до того что он в итоге прокусил мне ладонь. Кстати, следы этого до сих пор присутствуют у меня на руке. После этого я решил, что это упражнение пора прекращать. Многие, кто жил в СССР, наверняка помнят, что такое ковер. Да, это произведение текстильного искусства присутствовало практически в каждом доме, причем далеко не в единственном экземпляре. Ковры лежали на полу практически в каждой комнате, и более того, они висели на стенах. Где только не делались эти шедевры — в Туркмении, Азербайджане, Молдавии, Дагестане, Армении, Украине и Башкирии, Московской, Воронежской, Курской областях и в ряде других регионов. А какие на них были узоры! Помню, лежа в кровати перед сном, я долго рассматривал причудливые изгибы и завитушки изображенные на ковре, и порой мне даже казалось, что я вижу какие-то знакомые образы, всяких львов, драконов или даже лица людей. Правда, была и некоторая сложность в обладании этим чудом, а именно это были отличные пылесборники. Пылесосы, такие привычные нынче, тогда были дефицитом, стоили недешево и были далеко не в каждой семье. Вот у нас его не было. Зато в нашей семье существовала одна очень интересная традиция. Так как я был старшим ребенком в семье, то каждую субботу, в то время, пока родители с младшим братом ходили куда-нибудь прогуляться, мне полагалось вынести на улицу и выколотить от пыли ковры, а у нас их было три. Помните эту картину? Мальчишка лет двенадцати, четырнадцати, выносит во двор на плечи несколько свернутых в рлон ковров, В руке у него выбивалка для них, он подходит к металлическим П-образным конструкциям, которые в те времена были в каждом дворе, закидывает на них ковер и со стервенением начинает колотить их этой выбивалкой, и звук каждого удара эхом разносится по всему двору. Летом эта процедура была просто невыносима, пыль и жара доводили до белого коленя, но вот зимой... Выбивать ковры было даже в радость. Они расстилались на белом снегу ворсом вниз. Да, представьте себе, тогда во дворах лежал белый снег, и мы, мальчишки, прыгали и боролись на них, как на татами. Потом оставалось только набросить ковер на вышеуказанную конструкцию и выбивалкой сбить снег. А вся пыль оставалась на снегу, зияя серыми прямоугольниками. Так вот, у нас в гостиной над диваном висел огромный во всю стену ковер. Я решил, что это отличный тренажер для когтей моего Васьки. Поначалу, когда он был еще маленьким, я подносил его к ковру и старался сделать так, чтобы он вцепился в него когтями и повис на нем. Сразу это не получилось. Видимо, его когти были еще слабыми, и он не мог удержать свой вес но по мере того как кот взрослел и благодаря регулярным тренировкам он стал уверенно держаться на ковре а я на этом не остановился и решил закрепить или даже улучшить результат я стал бросать его в стену сперва это выглядело и ужасно и смешно после попадания в стену кот не в силах себя на ней удерживать медленно сползал вниз но я был настойчив. Я все дальше отходил от ковра и все сильнее швырял в него моего гладиатора. В итоге Василий стал так прилипать к этому ковру, что его было сложно от него отцепить. Еще одним упражнением был спарринг с двумя боксерскими перчатками. Я надел боксерские перчатки на две палки и закрепил их на конце шнурками и изолентой. Суть этого упражнения заключалась в том, что я ими изображал двух соперников моего кота, которые хотели его сбить с ног и повалить на землю, причем нападая с разных сторон. Надо сказать, что боксерские перчатки набивались конским волосом, и после нескольких циклов тренировок мой Васька их победил. Просто разорвал их в неравных боях. К этому времени Василий сильно возмужал и окреп, Я уже не боялся отпускать его во двор. Да что там говорить, он стал грозой двора, а может даже окрестностей. Он часто приходил с выдрадами клоками шерсти и засохшими ранами на теле. Однажды я вышел во двор, и кот вышел вместе со мной. Картина, надо сказать, была удивительная. Как только он появился на улице, несколько гуляющих котов или кошек, я уж не знаю, с громким мяуканьем разбежались по сторонам. А Васька, как ни в чем не бывало, мальяжно, прошагал до ближайшей клумбы и развалился погреться на солнышке. Видимо, я все же добился, чего хотел. Сделал таки своего кота грозой района. Справедливости ради, нужно сказать, что я ни разу не видел своего кота, дерущимся и гоняющим кого-то по двору. И я все же надеюсь что он всегда только защищался. Если и честно, несмотря на все мои эксперименты, Васька не был агрессивным котом. Он всегда был спокоен и предпочитал растянуться на травке. Я даже не помню, видел ли я его бегающим. По-моему, он всегда медленно и важно передвигался, как сытый тигр. Я думаю, что все, что я с ним проделывал, было для него игрой. И в нашей семье он никого, кроме меня, не воспринимал. Разве что маме позволял себя кормить. Гладить себя никому не давал, кроме меня. Спал всегда у меня в ногах, и когда на улице я его звал, чтобы пойти домой, он, если был во дворе, всегда откликался. А обычно было так. Он выбегал на улицу вместе со мной, когда я уходил в школу, а когда я возвращался, он уже сидел у двери и ждал меня. Бывало, правда, что он пропадал на несколько дней, особенно весной, но это было нормой, я особо не обращал на это внимания. Я думаю, что я очень любил своего кота, но подростковая мальчишеская бравада не позволяла это открыто показывать, и я делал вид, что равнодушен. Но вот случилось, что он не пришел домой. Неделя... «Месяц? Два?» Я не мог в это поверить. Я думал, что с ним такого не случится. Родители начали уже предлагать завести другого кота, но я категорично отказывался. Я ждал его. И я дождался. Он вернулся через два с небольшим месяца. Исхудавший, весь какой-то побитый, исцарапанный. Но самое печальное... У него была сломана задняя нога, и перелом был открытый. Я не знаю, что с ним случилось, но сейчас по прошествии лет думаю, что его сбила машина, и он где-то зализывал раны, не желая идти домой. А думаю я так, потому что его открытый перелом уже был застарелым, несмотря на то, что кость торчала из бедра, но раны уже не было, все заросло. Он уже давно освоился и передвигался на трех ногах, а нерабочая просто болталась. И это торчащая из бедра кость. Сперва я не мог на него смотреть, мне хотелось разрыдаться, мне казалось, что он страдает, а я никак не могу ему помочь. Но он, видимо, уже освоился и скакал на своих трех лапах вполне себе спокойно. Но я не мог успокоиться. Я все задавал себе вопрос, что же делать, как быть. Родители на мои бесконечные вопросы говорили, это твой код, сам решай. Я решил. Я стал копить деньги. Надо сказать, что я занимался спортом и каждый день ездил на тренировки на автобусе. Родители мне давали рубль, чтобы я покупал билет на транспорт, и на остальное мог купить себе в буфете сок и бутерброды. В сущности, я раньше так и делал. Но сейчас мне нужны были деньги на ветеринара. Раньше в автобусе билеты покупались у водителя, и с помощью приспособления, которое называлось «компостер», в нем пробивались дырочки, и билет считался погашенным. Количество дырочек и их расположение в каждом автобусе было разным, но я не выбрасывал эти билеты, а старался запомнить, какому автобусу они принадлежат, чтобы при случае показать контролеру. А в кафе я вообще перестал заходить. Ну и накопил. И вот в один весенний солнечный день я взял своего Ваську, засунул его себе под куртку и понес в ветеринарную клинику. Со мной пошел мой друг. И вот я с надеждами закажу к врачу и достаю кота. Вот, говорю, открытый перелом, давайте лечить, гипс, операция, что там нужно сделать, я все оплачу. Ветеринар, немолодой уже мужчина, с тоской посмотрел на меня и сказал. «Это же всего лишь кот. Такие переломы никто не лечит. Мы можем только его усыпить». «Как усыпить?» — возмутился я. «Людям же лечат такое». «Людям лечат», — с еще большей тоской сказал он, «а животным нет». У меня все поплыло перед глазами. В голове как будто стучали сотни молоточков, стараясь разломить мой череп изнутри. Стало трудно дышать. мне хотелось плакать, но я держался. Так как я долго молчал, доктор стал меня убеждать. — Но ты сам подумай, — очень вкрадчиво и убедительно говорил он, — твоему коту будет сложно жить. Он привык гулять сам по себе, а сейчас будет сидеть дома. Ему не попрыгать, не побегать, а самое главное, каждый раз, когда он скачет на трех ногах, а четвертый болтается ему больно. Понимаешь? Постоянно больно. Не мучь кота, давай мы его усыпим. Это не больно, просто один укол, и он заснет, просто заснет и не проснется. И я сдался. Доктор еще сказал, что для этой процедуры нужна еще наволочка, в которой они поместят кота, и в ней же его отдадут мне. Наволочки у нас не было, и мой друг побежал за ней к себе домой, а я остался на улице с Васькой под курткой. Когда я остался один на один с котом, я стал беззвучно, но с надрывом плакать. Я пытался говорить с ним, просил у него прощения объяснял, что так будет лучше, и он все понял, затрясся, и у него случился понос прямо мне на футболку под курткой. Но я не обратил на это внимания, и все смотрел ему в глаза, а он смотрел в мои, и, как мне кажется, хотел сказать мне что-то важное. Через некоторое время мой друг пришел с наволочкой, я сказал что не смогу сделать это сам и вытащил трясущегося кота из за пазухи мы засунули кота в наволочку и мой друг ушел с ним в клинику а я остался на улице и уже никого не стесняясь стал плакать навзрыд. прошло минут десять и мой друг вернулся неся в руке белую наволочку с котом внутри я взял в охапку эту наволочку васька уже не дрожал и на белой ткани проступала маленье кровавое пятнышко. мы молча пошли на пустырь и там похоронили моего друга ваську с тех пор прошло уже много десятилетий и я прожил вполне достойную жизнь, но каждый раз вспоминая этот случай мне кажется что я совершил предательство и очень жаль Что коты не могут говорить. Я так и не узнаю, что же он хотел мне сказать.